Жохов молчал. Он ни о чем не думал, он ждал, когда конец. О том, что конец для него близок, он не сомневался, ведь он им ничего не скажет, и они убьют его. — Будешь говорить? — процедил сквозь зубы переводчик. — Говори. Сзади Жохова держали двое. Офицер снова поднес зажигалку к носу Жохова, и дикая боль снова пронзила голову. Жохов почувствовал запах паленого мяса. И тогда Жохов встал, встал вместе с двумя повисшими на нем немцами и пошел на отступающих перед ним переводчика-офицера. Как всякий физически сильный человек, он был терпелив, но теперь он рассверепел, и ничто и никто не мог его остановить. На него кинулось несколько человек, он разбросал их, переводчик отскочил в сторону и заслонился рукой. Офицер, побледнев и сузив глаза, выхватил пистолет. Жохов пошел на него. Офицер поднял пистолет на уровень груди Жохова. В этот момент тяжелый удар в голову вырвал у Жохова опору из-под ног, и он, потеряв сознание, рухнул на пол. Офицер приказал оттащить Жохова в угол и, холодно усмехаясь, сказал переводчику, что с этим русским придется повозиться. Но он должен заговорить во что бы то ни стало. Они шли всю ночь. Утром, когда рассеялся туман, ребята разглядели немца. Среднего роста, черный, не белокурое бестия, не с водянистыми голубыми глазами, какими изображают немцев на плакатах, а черный, как грач и кореглазый. Снять его форму сойдет за сибиряка. Волжанина или украинца? Молодой еще. И все же это немец, враг. Только теперь друзья догадались обыскать пленного — Из широких коротких голенищ вытащили два запасных рожковых магазина для автомата. В карманах нашли пачку галет, фотокарточки, матросскую книжку и начатую пачку сигарет. С пояса сняли фляжку, в ней был шнапс. Виктор смотрел на худощавое, осыпанное и лицо немца, видел его мокрые, повисшие косичками волосы и неестественно зеркальные после бессонной ночи глаза, видел, что немец нервно вздрагивает, и вдруг почувствовал, как сам он устал от проделанного пути, от нервного напряжения и пережитого страха. Он устало отер пот со лба и со вздохом сказал. — Надо узнать, откуда они тут появились. Попробуй, ты лучше шпрехаешь по-немецки. — Кто ты? — спросил Генка у немца. — Вер изду. И для убедительности повторил по-русски. — Кто есть ты? Немец молчал. «Не хочет отвечать», — взглянул Генка на Виктора. «Сейчас захочет», — ответил Виктор и выстрелил над головой немца. Немец побледнел, глаза его округлились. «Давай спрашивай». «Where is du?» — сказал Генка, и Виктор выразительно повел автоматом. Немец быстро-быстро залопотал. «Чего он?» — посмотрел Виктор на Генку. «Непонятно что-то», — пожал плечами Генка. Немец прислушался к разговору. «Может, он по-русски понимает?» — насторожился Виктор. «Понимаешь, по — Понимаешь по-русски, нет? Пленный смотрел на ребят, и в глазах его был немой вопрос. Чего хотят от него? — Шпрефензерусиш? — спросил Генка. — Никс! — отрицательно мотнул головой немец. — Вер изду? — с расстановкой спросил Генка, тщательно выговаривая слова. Виктор поднял автомат. Немец, косясь на автомат, что-то ответил, жестикулируя и показывая на море. «Чего?» — он спросил Виктор. «Ты что-нибудь понял?» «Кажется, с подводной лодки». Генка, вспоминающий, морщил лоб. «Зе море! Унтерзе бот! Подводная лодка!» Генка показал на море и спросил. «Зе? Унтерзе бот? Я-я!» — закивал немец. «Ну точно!» Генка посмотрел на друга. «С подводной лодки! Транспорт они, наверное, кокнули». «А как же мы ее не заметили-то?» «А туман!» Генка кивнул на море. «Туман к вечеру начался. Днем-то ясно было. Днем-то они нас в перископ рассматривали», — предположил Генка. «А в туман и полезли». Это походило на правду. Виктор держал автомат в руках, наведя ствол на пленного. Тот выжидательно стоял перед грозным русским. Но если бы он мог заглянуть под опущенные ресницы Виктора, Ты увидел бы в его глазах совсем не жестокость и ненависть, а самое что ни на есть мальчишескую растерянность. Виктор совершенно не знал, что им делать с этим проклятым немцем и что делать вообще дальше. «Спроси, где ребята?» — сказал Виктор, стараясь вопросами оттянуть время, когда придется все-таки принимать какое-то решение. «Наши руси, шпух-пух!» «Шиссан?» — показывая, что стреляет, спросил Генка. «Я-я!» — почему-то обрадовался немец. «Что я-я? Где наши?» — спросил Генка. «Вой и труси Маринин. Немец внимательно выслушал Генку, понял вопрос, и, показывая на пальцах, как стреляют, что-то долго непонятно говорил. Но по жестикуляции и Виктор и Генка поняли, что убит не один Чупахин. «Врешь!» — Генка побледнел. «Не может быть! Как это?» Но выражение лица пленного говорило, что это правда. «Убитые? Тотен? Русиш?» — переспросил Генка, в надежде, что немец просто не понял вопроса и несет ересь. Я кивнул пленный и отвел глаза. — Сколько? — осевшим голосом спросил Генка. — Вифель! Вифель, Тоттен! Драй показал немец три пальца. Генка потерянно взглянул на Виктора и горько прошептал. — Неужели правда, Витя? Оглушенный известием Виктор тупо смотрел на немца. — Убили ребят. Может, вот это ты убил? «Взял вот просто так и убил. Спроси у него, он убил или нет. Если он, я и убью его». Генка испуганно округлил глаза. «Ты что, как убьешь? А так, раз они убили ребят, чего их жалеть?» Виктор скинул автомат. Немец напружинился. «Спрашивай». Яростным шепотом процедил сквозь зубы Виктор. «Ты брось, Витя, брось!» — испуганно повысил голос Генка. «Не имеешь права! Он без оружия, он пленный! Не имеешь права!» Генка неумело загородил собой немца. «Он ребят убил!» — крикнул Виктор, чувствуя, как от ненависти удушливая спазма сдавливает горло. «Да откуда ты взял, что он?» — в отчаянии говорил Генка. «Спрашивай, а то я его...» Генка повернулся к мертвенно-бледному немцу. «Ты, Ду, стрелял! шисен, Пух-пух нрусишь. — показывал на пальцах Генка. «Никс, никс!» — залопотал немец. Жестикулируя, он торопливо и страстно что-то говорил. Но ребята поняли одно — он просто на шлюпке гребец. «Его счастье!» — опустил автомат Виктор. Накаленный ненавистью, голос сорвался. Генка тяжело вздохнул. «Что делать-то, Витя?» «Надо на пост вернуться. Может, он наврал, что все убиты?» «Ага!» — обрадованно кивнул Генка. Он же говорит про троих, а там их четверо. Может, немцы уже ушли, а наши остались. Виктор горько усмехнулся. Живыми их не оставят. Да, как эхо отозвался Генка. А может, живые? Пошли, разведаем. Пошли, а он Генка глазами показал на пленного. Его свяжем и рот заткнем, пусть лежит. Ребята связали немцу ноги и руки брезентовыми ремнями от брюк. В рот заткнули кляп. Его же немца — носовой платок. Они подобрались к посту со стороны плоской сопки. Выползли на плоскую вершину и залегли под камнями, среди мелкого и редкого ивняка. Пост был как на ладони. Они смотрели на свое недавнее жилище, и им было дико от мысли, что оно занято немцами, и они не могут туда вернуться. Вокруг поста были немцы. Сидели, ходили, курили, хохотали, вели себя как хозяева. Их было много, ребята насчитали пятнадцать. «Сколько их?» — прошептал Генка. Виктор не ответил. «Ребят никого не видно», — опять прошептал Генка. Виктор, не отвечая, смотрел на место, где обычно они рубили дрова. Там что-то лежало. Сначала он не понял, что. Но, вглядевшись, увидел. Там лежали трое. «Гляди!» — сдавленным голосом прохрипел он. Но Генка уже и сам увидел и догадался. «Но кто именно?» Кто, кроме Чупахина, Жохов, Пенов, Костыря? Трое. Значит, немец прав. Но кто-то еще жив. Кто? Где он? Может, там внутри поста? А может, тоже убитый? Но где-то в другом месте. Внезапно друзья увидели, как справа по берегу, как раз оттуда, где проходили они ночью, возвращается группа немцев. Нас ищут, догадался Виктор. «Кого?» — не понял Генка. «Нас с тобой и немца «Нас машинально», — повторил Генка. Он все еще никак не мог до конца осознать, что происходит. «Они сейчас рыщут вокруг поста». Виктор понимал все бессилие своего положения. Товарищи убиты, трое лежат возле поста, неизвестно, жив ли четвертый. Пост захвачен, немцев много, и схватка будет неравной. И все же он решился на нее, и от этой решимости в раз отмерзли пальцы на ногах. «Сейчас я им сыпанул», — сквозь зубы процедил Виктор и выдвинул автомат между камней. «Сейчас я им!» Никогда в жизни он не стрелял по человеку и вообще по живому существу. «Сейчас я им!» — продолжал шептать Виктор и никак не мог нажать на спусковой крючок. «Сейчас я им!» «Бей!» — шептал Генка. «Бей!» Виктор зажмурился и нажал на спуск. Гулко-оглушающе ударил автомат и затрясся в руках, непокорно и незнакомо. Виктор широко раскрыл глаза и повел стволом слева направо. Стараясь удержать автомат в руках, он бил и бил без передыху, пока не высадил весь магазин. И опомнился только тогда, когда автомат смолк. Навалилась тишина, руки дрожали от напряжения, по лицу лил горячий пот. Немцы ответили яростным огнем. От волнов, за которыми лежали ребята, полетели искры. Виктор лихорадочно перезаряжал автомат и никак не мог втолкнуть рожок в гнездо. «Бей!» — торопливо просил Генка. «Бей!» — «Перекос!» — крикнул Виктор и застонал от отчаяния. «Не могу зарядить!» Чужое незнакомое оружие не подчинялось, и Виктор, продолжая втискивать рожок в гнездо, бросал мгновенные взгляды на немцев. «Сюда бегут!» — крикнул Генка. Виктор и сам видел, что немцы продвигались к сопке, короткими перебежками и стреляли на ходу. Чиркнув длинным голубым огнем, рикошетили пули от камней и тонко свистели. Виктор не сразу сообразил, что этот нежный звук издают пули. «Сюда бегут», — повторил Генка горячим шепотом. «Давай, давай!» — назад крикнул Виктор, поняв, что автомат ему не зарядить, и первым стал отползать от валунов. Потом, задыхаясь, они бежали по склону сопки в ложбину, бежали по мелким плиткам щебенки, обдирались о низкий, жесткий ивняк. Виктор больно ударился ногой о камень, свалился и на спине заскользил вниз. Генка бежал рядом и тащил свою винтовку, сейчас совершенно бесполезную. Они убежали. Немцы нашли в той же лощине, где и оставили. Но на другом месте. Форма на нем была смята, Ремни на руках и ногах хранили следы потертости. Он пробовал перетереть их об острые камни. На ребят глянул озверелым, налитым кровью глазом и тяжело задышал. «Развяжем руки, ноги и ходу», — торопливо сказал Виктор, стараясь распутать затянувшиеся узлы ремней. «Помоги». Вдвоем кое-как развязали немца. «Пошли, ком!» «А куда, Витя?» «Подальше, пока они нас не накрыли, ком!» Опасливо оглядываясь, нет ли погони, торопливо двинулись вглубь тундры. Немец удивительно покорно спешил рядом. «А я видел двоих. Ты срезал их», — сказал Генка, шагая позади с двумя винтовками. Виктор шел с автоматом наготове. Виктор не ответил. Он проклинал себя, что так не вовремя у него заело оружие. Теперь, когда бой был позади, он совершенно легко и свободно вставил рожок в гнездо автомата. Он бы мог положить их кучу, если бы еще были патроны. Они с Генкой расквитались с ними бы за ребят. К обеду сделали привал. Тяжело дыша, все трое рухнули на влажный мягкий мох, будто в перину. Долго лежали молча. «Двоих точно ты положил», — опять сказал Генка. «Один на спину упал, а другой вперед ткнулся». Виктор не видел, но верил Генке. Он думал об убитых ребятах и об одном живом, о том, что кто бы он ни был Пена в Костыре Жохов они с Генкой уже ничем ему не могут помочь Виктор встряхнул себя усталость и поднялся внимательно и зорко осмотрел ровную в этом месте тундру ничего подозрительного не обнаружил давай рубанем немного предложил он давай обрадовался Генка а то живот подвело со вчерашнего дня не ели Виктор вытащил немецкие галеты рубанем и дальше на метеостанцию надо идти Виктор кивнул на немца. Там его допросят. Ага, живил Генка. Точно наметил станцию. Там ученые, они языки знают. И в штаб оттуда сообщим, чтобы лодку ихнюю накрыли. Еду надо разделить на все дни. Виктор оглядел в скудные запасы пищи. Сколько будем идти? Дня два? Не то спросил, не то утвердил Генка. Нет, не согласился Виктор и прикинул. Дня четыре. — Сто километров. В общем, делим галеты на пять дней. Мало ли что. Запас должен быть. — Да, — Генка кивнул. — На пол галеты. И шнапсу по глотку будем пить. Отпивай, снегом закусишь. Генка отпил глоток из фляжки, задохнулся от крепости, торопливо заел снегом, еще сохранившимся в низинках. — Как по-ихнему жрать? — спросил Виктор. — Фресен, кажется. «Ага, подходит», — одобрил слово Виктор и подал немцу полгалеты. «На, жри! Фрессен!» Не спуская настороженных глаз с автомата, немец неуверенно взял. «Кто же из ребят живой остался?» — спросил Генка и с болью посмотрел в сторону поста. Было ясно, что немцы захватили пост именно за тем, чтобы узнать, сколько кораблей проходит мимо. Когда и куда они идут, на этих кораблях ценный груз, который посылают союзники». Идут туда и с востока с углем, лесом, военным грузом, доставляют все, что необходимо флоту и армии. Надо как можно скорее довести немца до метеостанции. Он там расскажет, откуда появилась подводная лодка. Теперь ясно, что транспорт потопила она. Может быть, она и не одна, может, еще шныряют немецкие подводные лодки по нашему морю. С метеостанции передадут по радио в штаб, и тогда крышка им, этим подводным лодкам. Виктор посмотрел на немца. Они встретились глазами, и Виктора прошиб озноб. Он наткнулся на что-то острое и затаенное во взгляде немца. Немец отвел глаза. Поели и двинулись на восток, где в тундре стояла метеостанция, с которой иногда по рации разговаривал Пенов. Третьи сутки. Сколько прошли и сколько еще идти, неизвестно. Тундра тишина, только порой доносится с моря тусклый крик чайки. Идут по кромке прибоя, по утрамбованному морем песку. Некрупная зыбь взбегает на берег и, прошипев, как загазированная вода, уходит сквозь песок. С моря устойчиво тянет студеной йодистой тяжестью. Когда начинается прилив, приходится отступать от берега и шагать по качковатой болотистой земле. Низкие пепельные облака не пропускают солнце. Сыро, зябка. Эта жестокая земля держит в своей груди вечный холод. Виктор опустился на обломок камня и бессильно уронил руки. — Не могу больше. Тяжело дыша, Генка погладил его по плечу. — Надо идти, Витя. — И его вести. Оба посмотрели на пленного. С провалившимися глазами, с черными запекшимися губами, немец отрешенно сидел на камне. «Встава, — Вставай, Витя. Виктор отрицательно покачал головой. Сердце давил страх перед этим пронзительным безмолвием. Тишина тундры, наглухо захлестнувшая их, казалось, имеет вес. Так она была тяжелая бесконечно. «Пойдем», — настаивал Генка, — «не дойти». Галеты хотя делили на пять дней, но не вытерпели, съели раньше. Осталась только одна штука. А метеостанции не было, и когда будет, неизвестно. «Дойдем», — тяжело дышал Генка, — «должны дойти». «Чего заладил?» — отчаяние охватило Виктора, и он наступленно закричал. «Ты знаешь, сколько еще идти? Сколько еще километров? Загнемся мы тут, загнемся!» Генка ударил его по губам, Виктор захлебнулся словами. «Больно?» — Генка извинительно заглядывал в глаза. «Тебе бы так!» — Виктор сплюнул кровь. «Откуда только сила?» «Со злости, наверное», — оправдывался Генка. «Ты уж прости». — Ладно, — буркнул Виктор, — лучше бы его треснул. Оба одновременно взглянули на немца, тот выжидательно следил за ними. Виктор достал сигареты в малиновой красивой пачке. Эту пачку он отобрал у немца, закурил и закашлялся. — Дрянь сигареты, эрзац, — презрительное зло сказал он. — И сами немцы дрянь, сволочи, плюгавые гады. Скоро вам всем Сталинград будет. Ферштейн? По мере того, как ругался Виктор, голос его накалялся ненавистью. В сердце накапливалась сила и решимость. Он встал, далеко отшвырнул сигарету и высоким от гнева голосом приказал. «Пошли, ком!» Генку знобило, он никак не мог унять дрожь. Втянув голову в плечи и засунув руки в карманы штанов, шагал он с двумя винтовками за плечами. «Давай костер разведем», — сказал он Виктору. «Теперь они нас не заметят». Да, теперь можно было развести огонь. От поста они ушли, пожалуй, на полсотни километров. Уже ясно, что немцы прекратили погоню. Они собрали сухих веток, ржавый прошлогодний мох, жухлую траву. Но ветки оказались совсем не сухими, а трава и мох чадили едким сизым дымом. Генка, сидя на корточках, усердно раздувал огонь, но ничего не получалось. «Бумаги бы», — сказал он, вытирая набежавшие от дыма слезы. Сразу бы пыхнула. Давай его документами разожжем, — осенила догадка Виктора. — Что ты? — воскликнул Генка. — Нельзя. По документам установят, откуда он. — И так скажет. — А если не скажет? — Скажет. А иначе нам не разжечь. Видишь, плеет только. И бензин с зажигалки кончается. — Нет. — упрямо затряс головой Генка. И принялся снова дуть на чадящую дымом кучу веток. Но сколько он ни старался, ничего не получалось. «Ну, говорю я тебе, давай документами», — настаивал Виктор, — «сразу разгорится». «Давай», — неохотно согласился Генка и с надеждой поглядел на Виктора. «Поди, расскажет». «Конечно, расскажет», — уверил Виктор. «Прижмут, расскажет». «Не такие говорили». Он решительно вытащил из кармана документы и начал разрывать по листкам матросскую книжку немца. Пленный молча наблюдал. Виктор разорвал книжку, осталось еще три фотокарточки. На одной мальчишка в форме, с барабаном. Он шагал во главе отряда таких же мальчишек. Внизу какая-то надпись чернилами. Видал? Недобро повеселил Виктор. Шагает как. «Алес фюрдойчленд», — угрюмо сказал Генка. Немец насторожился, испытующий, и тревожно поглядел на ребят. На другой фотокарточке... Был пожилой мужчина и толстая женщина. Мужчина сидел строго выпрямившись, женщина грустно улыбалась. «Отец и мать, поди!» Фатер и мутер?» — спросил Генка, показывая фотокарточку немцу. Тот кивнул. На третий был офицер в форме эсэсовца. «Брудер?» Генка ткнул пальцем фотокарточку. Никс отрицательно покачал головой немец. «А кто ж тогда?» Виктор прицельно прищурился на немца. "Никс", снова сказал тот. "Ну чёрт с ним, всё равно сожжём. Сожжём мы его", сказал Виктор немца.